родительское собрание как себя вести если верить советам профессионалов самое важное выбрать правильное место где сидеть чтобы добиться чего нибудь нужно сесть так чтобы поддерживать зрительный контакт с руководителем в нашем случае классный значит надо устроиться напротив ее стола то есть за первой партой если же задача остаться в тени то нужно сесть так, чтобы руководитель не мог вас видеть, и желательно надеть неприметный костюм. Если хотите высказаться, поднимите руку. Высказывайтесь конструктивно и оставайтесь доброжелательны. Примените навыки убеждения. Советуют в инструкциях по правильному поведению на собраниях. На родительские собрания я ходить боюсь еще с начальной школы поскольку не знаю, чего от этих собраний ждать. Особенно страшно, когда приходят учителя-предметники и рассказывают про детей. При математичке и физичке я вжимаюсь в парту и с умным видом старательно вырисовываю в блокнотике башенки и цветочки, не поднимая глаз. А вдруг меня вызовут и заставят решать пример, который не могли решить дети? У нас так один раз было. Вызвали маму, которая густо краснела у доски, а другая мама, у которой дочь отличница и которая сама в прошлом медалистка, подняла руку и с ухмылкой решила задачку. Я не могу вести себя как взрослая женщина и реагировать адекватно тоже не могу. А кто может? В нас вбит страх перед учителями. Ведь учитель всегда прав. Да, можно вступить в дискуссию, Но как это отразится на твоем ребенке? Я своими глазами видела папу, который читал лекции на английском, но перед девочкой, вчерашней выпускницей вуза, учительницей его сына, не смог вспомнить три формы глаголов. Есть еще один способ – сдать быстро деньги на нужды класса и сбежать. Но тогда получится, что тебе все равно, как учится и как себя ведет твой ребенок. Был у нас папа, который всегда выступал против всего. В принципе, папа был умный и говорил правильные вещи, но его не любили. Да что там, не любили, терпеть не могли. Собрание затягивал, выступал много, учительницу раздражал, настроение ей портил. Кому это надо? В тот раз собрание вообще получилось странным. Мы должны были сесть на те места, где сидят наши дети. Классная руководительница Оксана Игоревна посадила меня на первую парту в среднем ряду. Мне немедленно захотелось в туалет, поскольку я всю свою школьную жизнь просидела на галерке вместе с хулиганами и боялась находиться так близко от учительницы. Оксана Игоревна рассказывала про внеклассное чтение, про форму, гаджеты, которые нужно у детей отобрать и прочее. Я сидела в полоборота, потому что вся жизнь была там, за спиной. Родители перешептывались, шутили и передавали друг другу листочки. Потом классная попросила задавать вопросы, чтобы она могла рассказать про каждого ученика. И посмотрела на меня. У меня не было вопросов, но Оксана Игоревна настаивала, не отводя взгляда. «Скажите, а Вася очки носит?» «Не забывает?» — спросила я. «Ну, чтобы хоть что-то спросить». «Конечно!» — с готовностью подтвердила учительница. «Он и в прошлом году в очках был». «Нет, ему только в этом году их прописали», — тихо сказала я. «Ну как же! Я хорошо помню. Весь прошлый год Вася ходил в очках», — заявила Оксана Игоревна. «Простите, а мы с вами про одного и того же Васю говорим?» Решила уточнить я. «Конечно! Что я Васю не знаю?» «Да, вам виднее», — сдалась я, на долю секунды решив, что перепутала класс, число и забыла имя собственного ребенка. Дома я подошла к сыну и погладила его по голове. «Бедненький, как же ты за первой партой сидишь!» «Мам, ты чего? Я не сижу за первой». Я за второй в левом ряду, удивился сын. «А кто у вас в середине за первый сидит?» «Антон! Только он уже неделю в школу не ходит. С родителями уехал куда-то». Так до меня дошло, что Оксана Игоревна перепутала меня с мамой Антона, который ходит в очках с первого класса. Оказалось, что Оксане Игоревне тоже не давала покоя тема очков. На следующий день она провела среди детей опрос. Ходил ли Вася в прошлом году в очках? 40% сказали «да», 50% — «нет», 10% ответили «не знаю». Среди последних был и мой Василий. После этого у меня остался только один вопрос. Зачем я ходила на собрание и нужно ли идти в следующий раз? Может, мама Антона за меня сходит? но в школу идти все же пришлось. После грозной записи в дневнике выбрасывал девочку из окна. Я сначала опешила, а потом удивилась. Васины одноклассницы в свои 12-13 лет уже на голову выше мальчиков и такие бойкие, что сами кого хочешь выкинут из окна. Во всяком случае представить, что Вася, Мог взять и в рывке поднять девочку до уровня подоконника. Без ее на то желания и помощи было невозможно. Оказалось, что не только Вася кидался девочками из окна, но и Антон. А отдувалась я за двоих. Дело было так. Оксана Игоревна зашла в класс и увидела, что девочки висят вниз головой за окном, а Василий и Антон держат их за талию и ноги. Понятно, что у классной чуть сердце не остановилось, и она не стала слушать объяснение. Пришлось мне все ей объяснить. Прямо под подоконником с внешней стороны мальчишки разглядели гнезда. Это были не ласточки, а какие-то другие птицы. Мальчишки, держа друг друга, полезли смотреть, что за гнезда и есть ли там птенцы. Потом и девочки подключились. «Ты знаешь, какая Алиса тяжелая. Я ее еле удержал», рассказывал мне Вася, разглядывая в интернете картинки пернатых и пытаясь определить, какие именно завелись у них в школе. «Давайте посмотрим», — предложила я Оксане Игоревне. Сначала она держала меня за кофточку. Потом я ее. Гнезды действительно были. В этот момент в класс зашла завучь, Я столбенела на пороге. Родительница выбрасывала из окна классную руководительницу. Потом мы обе сидели уже перед завучем и рассказывали ей про гнезда. Предлагали подержать за ноги, чтобы она могла убедиться. Когда я, наконец, вышла из школы, у меня был только один вопрос. В этот раз я была мамой Васи или мамой Антона? По дороге домой я вдруг подумала, что я сама маму Антона за все годы ни разу не видела. В первом классе на собрании ходила няня, потом бабушка. Прошла пара недель. Я успокоилась и на улице столкнулась с нашей классной Оксаной Игоревной. Радостно поздоровалась. Здравствуйте, сдержанно ответила та. Она меня не узнала. Совершенно точно. Никак маму Васи. Не как маму Антона. И ладно бы, каждую неделю я меняла цвет волос или макияж. Так нет же. Вот я и думаю, это со мной что-то не так. Или с памятью Оксаны Игоревны. А может, мой сын ходит в другую школу? Или все таки в другой класс, где есть еще один Василий? Может, это у меня амнезия? Может, я заработалась совсем и нужно больше спать? Мне стало по-настоящему страшно. «Вась, меня твоя классная на улице не узнала», — сказала я сыну, вернувшись домой. «Она сегодня без контактных линз была и очки дома забыла», — спокойно объяснил ребенок.